Глава восемнадцатая. Эва. Картинка схлопнулась так же быстро, как и возникла. Драконье дерьмо. С паникой в глазах посмотрела на Коула, но он явно не был настроен понимать меня с полувзгляда. Только сейчас временно было плевать на это. Если он доберется до меня здесь, если все его увидят, поэтому громко заявила всем спасибо пойду готовиться к новым обязанностям продолжайте ваши дела а мне бежать надо выпустите пожалуйста теперь голос звучал довольно жалко я же при этом обратилась к немолодому мужчине стоявшему за спиной коула тот посмотрел на меня с выражением легкого одурения на лице понимаю вверх кто то но сейчас не до ваших удивленных глаз у меня там дракон в небе и он летит прямо сюда а я просто обязана его перехватить если умермышленного унита увидят жителя полиса да еще и правящие то вопросы посыплются как чешуя с дракона во время линьки не хватало еще и это разгребать а кто виноват во всем конечно наглой звезду но ничего раз я теперь тоже кто то вроде управленца что первое мое решение будет вернуться туда, откуда меня силой забрали. Потихоньку стала опять пытаться взломать драконовые двери, но они не поддавались. Но зашла же я сюда как-то. В этот момент на меня, кажется, пялился весь зал. Те еще ощущения. Только вот взгляды всех этих правящих волновали слабо. Затылком чувствовался один. Чёрные зрачки прожигали спину насквозь. «Да сколько можно меня гипнотизировать?» Обернулась и посмотрела прямо на него. коул стоял, сжав кулаки. Неожиданно, но в этот момент к нему возвращался и румянец, и нормальный внешний вид, словно он подпитывался от чего-то. Какая-то невероятная регенерация! «Выпустить её!» Его голос прогремел над моей головой, отразившись от стен. В зале было возникла возмущенная возня, но мужчина повернул голову в сторону, и все разом замолкли. Впечатляет. «Вообще-то, думаю, он вполне справится и без меня. Наверняка с годами превратится в своего отца. Такого же... Нет, не буду об этом сейчас думать. У НИТ важнее». Двери передо мной скрипнули и отворились. К большому облегчению за ними меня встретила не злобная толпа охраны, а один единственный дир, хвала святым правящим, безэмоциональный и собранный как никогда. Но это ненадолго, раз я рядом. Посмотрела на Коула. Тот кивнул человеку впереди меня, не стала дожидаться особого приглашения и шагнула из драконного зала. Этот день запомнится мне на всю жизнь. Когда сзади послышался глухой звук, то со всех ног пустилась вперед по коридору, пока не осознала, что не представляю, куда идти. Сзади послышались шаги. Обернулась. Дир смотрел на меня, как на вымершего дракона, удивленно, с немым вопросом. Хотя нет, он все же нашел в себе силы сформулировать мысли в слова. «Веря а как вы там оказались? Насколько я понял, вы куда-то торопились, когда забрели в этот коридор?» Из всех вопросов его интересовал именно этот. Ни что случилось, ни почему у меня глаза горят и бегают по стенам в поисках выхода, как я зашла в драконов зал. «Мне срочно нужно выйти, а затем неплохо было бы указать мне, какой стороне граница с Монстаром!» Если до этого Дир был удивлен, то сейчас он явно счел меня умалишенный. Соглашусь, что вела себя странно. Оглянувшись, не заметила рядом никого, поэтому пояснила. Унит летит сюда. Мне надо срочно выйти к нему, иначе не миновать. Да дракон его знает, что может случиться, успею он долететь до этого места. А я даже не знаю, где я. Бедный Дир. С тех пор, как ему верили меня, точнее, с тех пор, как пришлось стать нянькой для двух солидарских девушек, он явно сдал. Наверняка мужчина проклинает тот день, когда связался с нами. — То есть вы считаете, что дракон Вера Перея покинул их трамарский дом и летит сюда? Без ориентиров и указателей? По собственной воле? закатила глаза. Ох уж эти работники спецслужб. Как и говорила, он счел меня умалишенный. Его ориентир сейчас стоит перед вами. Он пересек границу гор и снежных степей примерно семь минут назад. Летит быстро, приближается к какой-то туманной области. Я не поняла, что это. Он... Дир схватил меня за руку и резко потащил по коридору на ходу вытащил теледит и сказал в него «Самый быстрый, полностью заряженный Скайр к черному входу номер пять». «Да, через три минуты». Потом он оглядел меня и добавил «И положите теплую женскую верхнюю одежду». «Да, любую, какую найдете». «Предусмотрительно. Я оценю потом. Потому что, судя по активности, мы явно опаздывали. Не знаю, как далеко он уже залетел» но, надеюсь, что не за пределы полиса. Через минут пять мы уже сидели в каком-то суперсовременном скайре, а на мне красовалась безумно дорогая светло-бежевая шуба. Я таких и не видела даже никогда, не то, что носила. Да и зачем шубы в солидаре? Нервно ерзала на сиденье. А вдруг не успеем? А вдруг Дир неверно понял, в каком направлении нужно ехать? А вдруг... «Веря поговорите с ним. Если он показал вам то, что видел, то и вы сможете показать ему, что хотите. Не знаю, как происходит общение между вами, но наверняка оно двухстороннее». «Конечно, но я еще никогда не пробовала выпускать дар на расстоянии. Вообще крайне редко пользовалась им и в основном суннитом, но сейчас обязана была попробовать» поэтому откинулась на жесткое сиденье и закрыла глаза мысленно позвала дракона представила столб связи между нами который видела раньше и все получилось внезапно передо мной возник город до него оставалось совсем недолго вот уже стали попадаться строения что было моче закричала нет унит назад «Вернись назад! Они не должны тебя увидеть! Стой!» Протянула вперед руки и дернулась. Удар получился ощутимым. Голова раскололась на тысячи осколков, и глаза снова наткнулись на лобовое стекло Скайра. Он скользил в кромешной снежной пурге. Не представляю, как Дир вел его на столь бешеной скорости. Ведь ничего не видно но в боковом окне стала замечать, что тени домов редеют. Еще минута в молчании, и мужчина сказал, «Мы вылетели за пределы полиса. Где он?» Странную тень заметили именно в этой части, но она развернулась и исчезла. Облегченно выдохнула, снова откинулась на сиденье. «О нет, миленький, куда ты делся? Куда пропал?» Снова попробовала использовать тот же прием словно по наитию управляла тем, что было заложено во мне самой природой. Отец в недолгие моменты нашего общения обронил одну фразу «Когда ты примешь дар, поймешь, что он часть тебя, вы больше не расстанетесь». И сейчас, кажется, наконец-то такой момент настал. Ощущала, как внутри растет странная сила, она обволакивает тело и сплетается с органами чувств. Дар разума. До конца не понимала, что это значит, но постепенно до меня доходило. Я могу управлять собственным разумом и разумом других существ, вытаскивать у них воспоминания, показывать свои. Смогу узнать, кто врет, а кто честен со мной. Это было чем-то похоже на приказы. Возможно, у всех одаренных в той или иной мере есть дар разума. Просто у меня он развит сильнее, я сильнее. Осталось лишь научиться им пользоваться. Это была последняя мысль, прежде чем увидела распластанное на земле темное тело дракона.